Глава шестьдесят вторая. Эрика и остальные члены следственной группы ночью не выспались и теперь пытались взбодриться. Накануне они работали до глубокой ночи, соединяя в одно целое уже имевшиеся факты с новой информацией. И в час ночи у них наметился прорыв. В спешке был составлен план действий, и в три часа ночи Эрика отпустила всех по домам. С первыми проблесками рассвета команда должна была вернуться и приступить к осуществлению первого этапа ее плана. В 11 часов утра Эрика, Мосс, Питерсон и Крейн сидели в мониторной выделении отделении Луишем Роу. Перед ними стояли четыре монитора. На каждом одна из комнат для допроса. В кабинете для допросов номер один Линда Дуглас Браун. В длинной темной юбке и широком белом джемпере с черными котятами и пятнами от чая. Волнение ходило из угла в угол. На соседнем экране, в кабинете номер два, Ее отец, Саймон Дуглас Браун, сидел с безучастным видом, держа руки на столе и смотрел прямо перед собой. Группа вооруженных полицейских, спецснаряжение подняла его с постели, но одет он был с иголочки, в черные слаксы, отглаженную синюю рубашку и джемпер своеобразным вырезом. Следующий монитор показывал кабинет для допросов номер три, где находился Джайлз Осборн. Он представлял собой весьма курьезное зрелище. Узкие джинсы бутылочного цвета, из которых вываливается живот, обтянутый облегающей футболкой с принтом в виде пальм. Сальные волосы с боковым пробором. Джайлз смотрел в камеру. «Уже двадцать минут не отводят глаз от камеры», — сказал Крейм, ручкой постучав по экрану. «Один только Игорь Кучеров держится так, будто ему плевать на весь белый свет». заметила Эрика, глядя на монитор, показывавший кабинет номер четыре. Игорь отодвинулся от стола и сидел, развалившись на стуле, широко расставив ноги. Когда полиция приехала за ним в его дом на фешенебельной улице в Килберне, облюбованный представителями среднего класса, он делал зарядку. Поджарый, и мускулистый он был в облегающей белой футболке с логотипом фирмы Найки на груди, в черных шортах и кроссовках тоже фирмы Найки. Его кожа имела оттенок запеченных оливок. На лице нет нищетинки, как на тех фотографиях, где он снимался с Андрео. Игорь резко поднял черные глаза к камере. Начнем с него», — сказала Эрика. Она и Питерсон вышли, Мосс и Крейн остались в мониторной. В коридоре они встретили адвоката Игоря, худого, сидящего мужчину, с аккуратными маленькими усиками. Он начал выражать им свой протест по поводу задержания его клиента. Я буду рекомендовать своему клиенту не отвечать на ваши вопросы, пока у вас не будет убедительных». Они прошли мимо него и открыли дверь в кабинет для допросов номер четыре. Игорь, как сидел, развалившись, так и продолжал сидеть. Его черные глаза глядели Эрику с ног до головы, когда она и Петерсон вошли в кабинет. Длинный гудок оповестил о готовности записывающего устройства. 24 января, первая половина дня, Одиннадцать часов пять минут. Я старший инспектор Фостер, со мной инспектор Питерсон, также присутствует адвокат Джон Стивенс. Эрика и Питерсон сели напротив Игоря и его адвоката. Несколько минут Эрика просматривала материалы дела, затем подняла глаза на Игоря. «Итак, мистер Кучеров, или я должна вас называть Джорджем Митчеллом?» «Называйте как хотите, дорогая», — улыбнулся он. В его густом голосе слышался русский акцент. «Объясните, пожалуйста, почему у вас две фамилии?» Он пожал плечами. «Вы работаете на Ми-5 или Ми-6, или вы секретный агент, занимающийся шпионажем. Может, вы давали подписку о неразглашении государственной тайны?» Игорь криво усмехнулся и потер подбородок. «Нет». Наконец ответил он. «Простите, но вы задаете нелепые вопросы». — вмешался адвокат. — Нет, вопросы по существу. — Мистер Стивенс, вам известно, что вашего клиента судили за убийство молодой женщины по имени Надя Грека. Ее разлагающийся труп был найден в карьере, куда его сбросили в застегнутой сумке. Эрика пододвинула по столу фото Надя. В складках расстегнутой сумки виднелось ее раздутое, почернившее тело. Выяснилось, что сумка принадлежала тогдашней подружке мистера Кучерова Барбаре Кардашовой. Надя Грека была забита до смерти в доме Барбары. На месте преступления обнаружена ДНК Игоря. Состоялся суд, на котором Барбара дала показания против него. Однако присяжные не сумели вынести вердикта, судебное дело развалилось. Адвокат посмотрел на Игоря, сидевшего к нему боком. — Это надо доказать, — бросил тот, пожимая плечами. — В том-то и дело, Игорь. «Судебные протоколы и расшифровки стенограмм по вашему делу имеют гриф «закрытые материалы». А такой гриф «секретности» присваивается только судебным материалам, разглашение которых может нанести ущерб национальной безопасности. А вам это известно, мистер Стивенс?» «Да, мне известно, что означает гриф «закрытые материалы», — ответил адвокат, покраснев от волнения. Значит, вы должны понимать, насколько необычно то, что данное ограничение наложено на судебные материалы по делу вашего клиента, который не имеет отношения к секретной службе», — заключил Эрик. Игорь потянулся, потом повертел шеи так, что захрустели сухожилия. «Может, я немного похож на Джеймса Бонда?» — саронизировал он. «Нет, не похож», — холодно парировал Питерсон. «А ты не кисней неприятель. «Постоянно ведь идут разговоры о том, чтобы взять в Джеймса Бонды черного. У тебя еще не все потеряно», — ответил Игорь. Помолчав, Питерсон ближе придвинул к Игорю снимок с телом Нади Грека. «Пожалуйста, посмотрите на фотографию. Вы узнаете эту девушку?» — спросил он. «Я советую своему клиенту не отвечать на этот вопрос», — сказал Стивенс. «Ладно. Как насчет этого фото? Здесь вас, Андреа Дуглас Браун». Вам известно об убийстве Дуглас Браун? Этот снимок был сделан за четыре дня до ее гибели. И этот, и этот. Петерсон одно за другое разложил на столе серию фотографий. Сначала ту, на которой Игорь и Андрей стоят перед музеем имени Хорнимана, затем более откровенные снимки плотских утех. Игорь, поджав губы, откинулся на спинку стола. Это та самая Андрея Дуглас Браун, которую нашли убитой. Да. «Нам всем известно, кто она такая», — вспылил адвокат. «Вы обвиняете моего клиента в ее убийстве?» Эрика проигнорировала вопрос. «Вас видели вместе с Андрея за несколько часов до ее гибели, в пабе Клейварка, что находится в Форест-Хилл. Я не обязан отвечать на ваши вопросы. Я хочу уйти». Игорь стал подниматься со стула. «Сядьте», — потребовала Эрика. Поджав губу, он сложил на груди руки, но не сел. «И вы обязаны отвечать на мои вопросы. Как я сказала, вас видели с Андреа?» «Нет, меня нигде не видели, потому что в тот вечер, когда пропал Андре, я находился за пределами Великобритании. С 31 декабря по 15 января я был в Румынии. У меня сохранились билеты, и вы можете проверить отметки в моем паспорте. «В паспорте на ваше имя? Или Джорджи Митчелла?» «Между прочим, закон не запрещает менять фамилию», — заметил Игорь. «Вот вы ведь словачка, да? А носите фамилию Фостер?» «Это моя фамилия по мужу», — ответил Эрика. «По мужу?» Игорь вскинул бровь. «Ну, и как ваше замужество?» «Я прошу вас сесть!» — крикнула Эрика, стукнув кулаком по столу. Если вы намерены предъявить моему клиенту обвинение, начал мистер Стивенс. Эрика встала и вышла из комнаты. Старший инспектор Фостер только что покинул кабинет для допросов. Я прекращаю допрос в одиннадцать часов двенадцать минут, сказал микрофон Питерсон. Потом встал и вышел следом за Эрикой. Каков мерзавец, возмущенно произнесла Эрика, когда Питерсон нагнал ее в коридоре. Ее трясло от гнева. Нельзя было терять самообладание, но он держится так нагло. Попроси Крейна проверить его алиби, что его не было в стране. Есть, босс. Не позволяйте, чтобы он действовал вам на нервы. Мы же только начали. Вернемся. Глубоко вздохнув, Эрика покачала головой. Нет. Попробуем допросить Саймона Дуглас Брауна.